Интерлюдия 20. Япония, минато но территория бывшего Коричневого квартала и прилегающий. Хакурю-Лин-Лияо. Следующий залп Хакурю банально разглядел. Мины летели беззвучно, но в восприятии ускорившегося Аякаси довольно медленно. Зато именно туда, где было установлено останковое оружие, или находились немногие единицы военной техники. В кавычках, потому что, представьте, доставить на катере и затащить на руках в горы, ну ясно, да? Рельеф Минато-Нодзию не располагал к использованию автомобилей или чего-то, что могло самостоятельно перемещаться. О, а вот и звук. Опять барьер. И совершенно неощутимый. Уже одно это наблюдение должно было наводить на определенные мысли. Однако большинство разумных Аякаси в критические, а часто и в другие моменты, полагались не на разум, а на эмоции и рефлексы. Наших бьют еще бы. Кстати, раздавшиеся выстрелы звучали странно, но к делу это никак не относилось. Пока. Потому просто запомнить и бежать. Не до сантиментов с самоуважением сейчас. Хакурю Лин -ли второй советник Аябуна коричневого квартала, Размазанный тенью метнулся в сторону, противоположную звуком разгорающегося боя. От моря к горам. И да, он был не первым. Если есть корабль, всегда найдутся крысы с него бегущие. Особенно, если некоторых туда загнали насильно. Ну вот, фигурально выражаясь, полоса воды от борта до берега стала совсем узкой. Главный охотник фактически летел над землей. Владение основной стихией, воздухом, было достаточным, чтобы маскироваться и лишь изредка отталкиваться от земли, корректируя курс, при этом не поднимаясь высоко. Бегущие придурки впереди были куда как более шумными и заметными, а они же смаху и влетели в ловушку. Логично было предположить, что она будет. Взрывы, тонкий свист поражающих элементов, буквально разрывающих тела демонов пополам. «Управляемое минное поле». Лин Ли резким толчком обеих ног ушел в небо, каким-то шестым чувством, учуяв прямо перед собой перекрещивающиеся векторы поражения от подрыва сразу двух закладок, размазывая свой силуэт и сбивая прицел снайпером. Но никто не стрелял, и мины не детонировали. Охотник не обманулся. Кто-то на долю секунды раньше него узнал, что он успеет увернуться. Он просто чувствовал это своим звериным чутьем, практически видел безумный оскал сумасшедшего сапера и почти слышал ненормальный смех – бежать. Пересекая перевал, Лин Лияо позволил себе оглянуться. Квартал превратился в руины, что-то горело, аура предводителя все еще пылала, в небо взлетали камни, как вулканические бомбы, как будто там пробудился вулкан. Можно было услышать тот самый необычный треск автоматического оружия. А еще можно было почувствовать, как с каждой секундой количество темных аур Айакаси все уменьшается и уменьшается. «Они специально его сразу не убили, чтобы он собрал вокруг себя боевиков», — внезапно понял охотник. «Возможно, будь у коричневых хотя бы два-три сравнимых с камнепадом демонов, все могло бы сложиться несколько иначе. Но самовлюбленный болван даже не пытался собрать или сделать силу из населения. Его вполне устраивала собственная сила. А то еще приспешники удумают чего, или не дай-ка Амисама за спиной. В этот раз Лин Ли банально повезло. От него ничего не зависело. Спасла до предела сжатое вокруг тело аура который он, несмотря ни на что, все же мог рулить атмосферными потоками в непосредственной близости от себя. Девушка со столь знакомым запахом магии Кагамимори успел нанюхаться, пока вез пойманную химию. Приканчивала атакующих в два удара, без усилий пробивая тела Аякаси небрежным движением кисти с растопыренными пальцами и второй рукой прикладывая небольшое круглое зеркало в тяжелой, круглый, узорный, металлической рамки. Мгновение, и тело духа рассыпалось, расплескивая рвущуюся ауру. Часть втягивалась в зеркальные бездны в руках жрицы. А красно-белая смерть рывком сближалась с очередной жертвой. В тот момент, когда перед охотником внезапно, на пустом месте, открылась картина боя, шимата гребаные барьеры. Несколько духов попытались зажать зеркальщицу с разных сторон закономерно полагая, что ото всех сразу, защититься она не сможет. И потому Хакурю не посчитали первоочередной целью. Мико рванулась в сторону, явно услышав приказ по радио, а сгрудившихся и потерявших скорость демонов накрыла целым шквалом сосредоточенного пулеметного огня. Довернуть стволы на внезапно распустившуюся ауру второго помощника Аябуна солдаты не успели. Только несколько пуль прошло мимо, разбивая камни, и разбрасывая их осколки далеко в сторону. «Ксо, это какой калибр?» Горами уйти не удалось. Искажающее пространство техника неумолимо стягивала все пути к своему центру, видимо, месту очередной засады. Оставалось только как волку попереть грудью на флажки, пытаясь разыграть оставшийся козырь, Не незаметность, но скорость. Несмотря на дикий стресс, Лин Ли так и не потерял способность мыслить четко. Он же не какой-то там человек и даже не обычный дух. Он охотник. Чутье подсказывало ему слабое место. Пулевое оружие не может быть мгновенно перенацелено, сколько бы экзорцистов одновременно не держало его в руках. Выбор траектории движения, несколько выброшенных ярких обманок, пусть и придется потратить на это часть силы, и рывком разрушить узел рукотворной аномалии. В отличие от пришельцев, он эти горы вокруг родного квартала знал досконально. Жаль, фокус с обманками не сработает ни на Кагамиморе, которое не требовалось смотреть в зеркало, чтобы увидеть суть. Ни с неведомым подровняком. Вот уж с кем встречаться не хотелось ничуть. Инстинкты охотника просто вопили от страха. Оставалось надеяться, что третья засада не обладает уникальными талантами. У них почти получилось. Невысокий перевал, и за ним свобода. За полчаса Хакурю удалось сбить из самых вменяемых беглецов что-то вроде ударного отряда. Часть, куда глаза глядят бегущих с безумными глазами, пришлось убить лично. Этакая засада перед засадой, место расположения которой до сих пор не ощущалось. Но охотник его просто вычислил. Место очевидное. Накопление боевого мяса продолжалось до тех пор, пока очередной вопящий от страха Е2Б не прокричал испуганным зайцем «Авиабун погиб!». Дальше тянуть стало нельзя. Враги особо и не скрывались. Невысокая каменная стена, стволы двух пулеметов и автоматчики за ней. И стоящий на возвышении артефакт. Ясная и хорошо видимая цель. Атака! Линли удалось отловить несколько гвардейцев, теперь уже павшего, бывшего камнепада. Слабосилкину с огнестрелом даже удалось набрать патронов на три полных рожка для трех стволов. Толпа рванувшихся демонов на мгновение заставила растеряться защитников центропространственной техники. Хакурю, опустошая себя, создал около 200 обманок. Настоящие демоны просто терялись в этой толпе. Загрохотали пулеметы и автоматы, но этого было явно мало. Секунда на сближение, как солнце яркая аура Архимага пробила маскировочный барьер с той стороны, и всю горную долину заполнило ревущее пламя. Двести клонированных и несколько настоящих Аякаси сгорели в доли секунды, но остальные все равно успели ударить во фланг. Сами горы помогли своим жителям в последний раз. Когда впереди вспыхнула аура духа А-класса, уступающего Саю, но все равно внушительная, охотник на мгновение поверил, что спасся, и в следующую секунду отряд начал умирать. Тонкие, как волос, струи воды резали плоть, ткань, дерево, камень, пасовали только перед металлом. Невысокая фигурка в целиком защитного цвета глухой броне со шлемом была почти полностью окутана водой, стремительно отправляемой в цель и возникающие вокруг нее. А люди-маги уже развернулись в сторону остатков коричневых и уже давили на спусковые крючки. Последним отчаянным усилием Хакурю вытолкнул из себя оставшуюся ману. Это могло его прикончить не хуже пули, но он только теперь сообразил, почему нет подмоги со стороны других кварталов и почему враги все сплошь маги, и их так много. Не было никакого общего штурма Дзию. Был очередной рейд. Цучимикада, а кто же еще, умудрились незаметно отрезать своими способностями часть территории в горах, не давая вырваться магии и ее порождением за периметр. А снятая охранная сеть не подняла тревоги вовремя. Один, если хотя бы он один вырвется за барьер, то другие кварталы, полные сил, впишутся. Одно дело разногласия, и другое дело общие враги. Воздух трубой раздвинулся перед вытянувшимся, как во время прыжка в воду телом демона, и его бросило по этому каналу. Нити воды, пули, все безнадежно отставало, пережигающий собственную сущность и зашедший в тыл аякаси был уже недосягаем. По крайней мере для тех, на кого действует сопротивление воздуха. Хакурю уже выставил руку для удара по металлической мачте. С конечностью можно было уже распрощаться. Но до мелочей ли сейчас? Вот, уже!» Последнее, что он увидел, бликующее на солнце лезвие меча, внезапно возникшее перед глазами, внезапно заслонившее от него весь мир и всю Вселенную. Тонкая грань, перечеркнувшая вечность. Мост обрушился в море. «Ха!» — воскликнула Химари. Ее в приказном порядке отправили защищать отряд с тыла. Несмотря на бронекостюм, Юта Амакаве был совершенно не уверен в том, что когда кошка пойдет разминаться, нижний слой брони будет способен выдержать случайное попадание пары-тройки тех пуль, что назывались спецоружием буревестников. Кошка дулась, кошка рычала и шипела под шлемом, глядя как раз за разом засада отбивает атаки но не смело ослушаться приказа господина. И вот ее звездный час пришел. «А чего так мало-то? Вы бы мне двух-трех оставили. И можно мне, наконец, по-настоящему развлечься?» Мохино посмотрел на поднявшую забрало сферы скалящуюся Неку, на мизучи вставшую на колени и наложившую руки на рану одного из поймавших воздушное лезвие бойцов даже бронежилет не помог и покачал головой. Правда, сразу очнулся и заорал на потрясенных подчиненных, заставляя тех вернуться к брустверу. Еще ничего не кончилось.